и он оставил ее у себя, строго запретив выходить из дому. Наконец, Деккер Гац распорядился, чтобы Леон Ролан приходил к нему только вечером и проходил по улице Сент-Поль через сады, а не через главные ворота. Не надо было возбуждать внимание неприятеля, следовало оставить его спокойно довершать свое дело. Но в то время, как он приготовился таким образом к этой глухой и страшной борьбе, Люди сэра Вильямса были встревожены побегом Баккара. Как и предвидела куртизанка, сиделка, которая спала в соседней с нею комнате, придя вечером, не заметила ничего и, думая, что Фанни ушла, а барыня спит, улеглась и сама. Но на другой день она была разбужена глухими стонами, выходившими, по-видимому, из глубины комнаты. Она вошла в комнату Баккара, Раздвинула полок, подняла одеяло и увидела подушки. Стоны все еще были слышны. Сиделка побежала к двери, ведущей в уборную, и попыталась отворить ее. Дверь эту, как помнит читатель, бокора заперла и взяла с собой ключ от нее. Сиделка позвала на помощь, сбежали сторожа, дверь выбили, и увидели в уборной несчастную горничную, связанную, полузадушенную. Фанни, несмотря на свое волнение, не выдала тайну сэра Вильямса, заключавшуюся в том, что ее госпожа совершенно здорова. Поэтому она рассказала, что Баккара в припадке бешенства напала на нее, повалила на пол, чуть не задушила, а что затем было, она не помнит, потому что лишилась чувств. Когда сделалось очевидным, чтобы Баккара бежала, переодевшись в платье своей горничной, Фанни выразила желание уведомить сэра Вильямса прежде, чем начнутся поиски, и так как это желание казалось вполне естественным, то ее отпустили. Но баронет сэр Вильямс уехал накануне вечером, и Фанни застала вместо него коляра, облеченного властью наместника. Узнав о бегстве Бакара, помощник баронета вскочил, как ужаленный. «Черт побери!» — вскричал он. «Если Бакара найдет Леона, мы погибли! Не пройдет трех дней, как мы погибнем, и мне придется вернуться на каторгу, надо убрать Леона!» Коляр думал было написать сэру Вильямсу и предложить ему немедленно воротиться, но он колебался. Отозвать баронета значило затянуть дело о браке, и двенадцатимиллионном барыше. Поэтому Коляр отказался от этой крайней меры, но тотчас отправился в мастерскую столяра Гро, где, как мы уже знаем, он выдавал себе за штучного работника. Читатель помнит, что тут-то он и познакомился с Леоном Роланом. При виде ложного работника, который уже несколько дней не показывался в мастерской, добрый хозяин столяр не мог удержаться, чтобы не сказать ему, «Миллионером, что ли, ты сделался, коляр?» «Эх, хозяин, — отвечал тот, — смеетесь вы. Если бы я был миллионером, я бы давно завел себе мастерскую». «Так потому-то ты ничего и не делаешь, что ты только работник?» а был немного нездоров это время. Ну, да и загулял. По крайней мере, ты пришел за работой?» «Но сегодня, хозяин, я бы хотел повидать вашего подмастерья Леона Ролана». «А, — сказал гро вот ж три дня куку бедняги есть важнее работы что с ним такое хозяин да это целая история его невеста бросила его или ее похитили или она провалилась куда нибудь он и сам не знает но как бы то ни было она исчезла и он ее ищет ну сказал коляр приходя внезапно в волнении Последние три дня он ходит точно помешанный. «Мне надо его повидать», — сказал Коляр. «Где я могу его найти?» «Он сегодня утром был здесь», — отвечал хозяин. «Вечером, должно быть, опять придет». «Он все думает, что его невеста напишет ему и адресует письмо суда». Коляр, не найдя Леона Ролана у столера, пошел бродить по Бурбонской улице, будучи уверен, что он таки встретит его. В самом деле, часов пятом, Леон, выходя от своей матери, столкнулся лицом к лицу с Коляром. Он подошел к нему и сжал его руку. «Здравствуй, брат», — сказал он печально, —